16 августа. Я ждал их. Откровенно говоря, ждал с нетерпением. Чтобы склонить Терезу к хорошему приему, я пустил в ход все свое умение быть вкрадчивым и быть приятным, но этого оказалось мало. Они пришли. Честное слово, Жанна была очень элегантна. Конечно, ей далеко до бабушки... Но сегодня я впервые заметил, что у нее приятная наружность. Обстоятельства весьма полезные для женщин в этом мире. Она улыбнулась, и обитель книг повеселела. Я подглядывал за Терезой. Я наблюдал, не смягчится ли суровость старой домоправительницы при появлении юной девушки. Я увидал, как ее тусклые глаза... Потом лицо с отвислой кожей, впалым ртом и острым подбородком старой всемогущей феи обратились к Жанне, и больше ничего. Мадемуазель Префер вся в синем, то подходила, то отступала, припрыгивала, семенила ногами, восклицала, вздыхала... Опускала глаза, поднимала глаза, рассыпалась в учтивости, храбела и смелела, вновь храбела и опять смелела, почтительно склонялась, короче, выкидывала штуки. — Сколько книг! — воскликнула она. — И вы их все прочли, господин Бонар? — К сожалению, да, — отвечал я. — Потому что я ровно ничего не знаю, ибо здесь нет книги, которая не опровергала бы другую Я, ознакомившись со всеми, не знаю, что же думать. Вот до чего я дошел, мадмуазель. Тут она позвала Жанну, чтобы поделиться с нею впечатлениями, но Жанна смотрела в окно. «Как красиво!» — сказала она. «Люблю смотреть, как течет река. Это вызывает столько дум». Когда мадемуазель Префер сняла шляпку, открыв лоб, обрамленный белокурыми кудряшками, Тереза ухватила ее шляпу, заявив, что не любит, когда на мебели валяется всякое тряпье. Затем она подошла к Жанне и, называя ее милой барышней, попросила у нее ее уборы. Барышня отдала Терезе шляпку и короткую мантилью, Освободив от них свою хорошенькую шейку и стройный стан, как будто для того, чтобы их нежный контур обрисовался четче на фоне ярко освещенного окна, я подумал, уж лучше бы полюбовался ею кто-нибудь другой, а не дряхлая служанка, завитая барашком хозяйка пансиона и старый архивный полеограф». «Вы смотрите, как сено искрится на солнце», — заметил я. «Да», — ответила Жанна, облокотя с оперивом, — «будто пламя течет. А посмотрите вон туда, какой прохладной она кажется у берега, там, где отражаются в ней ивы. Этот уголок мне нравится больше всего». «Я вижу, вас влечет к себе река». — Что бы вы сказали, если бы мы, согласие мадемуазель Префер, отправились в Сен-Клу на пароходе? Мы его еще застанем ниже королевского моста. Жанне очень понравилась моя идея, а мадемуазель профер была готова на все жертвы. Но моя экономка не собиралась так просто отпустить нас. Она увела меня в столовую, куда я с трепетом последовал за ней. — Сударь, — сказала она, когда мы оказались наедине, — Сами вы никогда ни о чем не позаботитесь, и обо всем приходится думать мне. Счастье, что память у меня хорошая. Я не момент удобным для разрушения этой смелой иллюзии, а она продолжала. Вы так и уйдете, не сказавши мне, что любит барышня. Вам, сударь, трудно угодить. но ну, а по крайности, вы знаете, что хорошо. Не то, что эти молодые. В кухне они ничего не смыслят. Частенько, что они есть лучшие считают никуда негодным, а дрянь хорошим, по случаю того, что желудок у них еще не установился, тут же не знаешь, как с ними быть. Скажите, барышня любит голубей с горошком и профитролей. «Милая Тереза, делайте по своему усмотрению, и будет очень хорошо. Дамы удовлетворятся нашим обычным скромным столом». Тереза сухо возразила. «Я говорю о барышне. Нельзя, чтобы она ушла из нашего дома, не подкрепившись. А насчет этой кучерявой старой девы, так ежели мой обед ей не по вкусу, пусть сосет свои пальцы, мне наплевать». Со спокойной душой вернулся я в обитель книг, где мадмуазель префер вязала так безмятежно, как будто у себя дома. Я сам чуть не поверил этому. Правда, сидя у окна, она занимала немного места, но она так хорошо подобрала себе скамеечку и стул, точно они были сделаны по ней. А Жанна не спускала глаз книг и картин, окидывая их любовным взглядом, как на прощание. Вот, сказал я, перелистайте для развлечения эту книгу, в ней прекрасные гравюры, она, наверное, и вам понравится. И я раскрыл альбом костюмов, гравированных вечерлия, только не банальную копию, сделанную современными художниками, а будьте любезны, великолепный, почтенный экземпляр первой издания, благородного, как благородные дамы, изображенные там на пожелтелых, приукрашенных временем листах. Перелистывая с наивным любопытством гравюры, Жанна сказала, «Мы говорили о прогулке, а вы мне предлагаете целое путешествие, большое путешествие». «Так вот, мадемуазель, для путешествия надо располагаться поудобнее. Вы же сидите на кончике стула» а стул стоит на полу одной ножкой, и ваши колени устанут от ей, Сядьте хорошенько, поставьте стул прямо, книгу положите на стол. Улыбаясь, она повиновалась и сказала, «Взгляните, вот прекрасный костюм, то был костюм Догорессы. Как это благородно и какие величавые внушает мысли, да? Роскошь все-таки красиво." Таких мыслей не высказывают, мадмуазель, — заметила хозяйка пансиона, поднимая от работы свой неправильный носик. «Это очень невинно», — ответил я. «Бывают широкие натуры с врожденную склонностью к великолепию». Неправильный носик тотчас опустился. «Мадмуазель-префер тоже любит роскошь», — сказала Жанна. «Она вырезывает из бумаги транспаранты для ламп. Это роскошь недорогая, но все же роскошь. Вернувшись к Венеции, мы знакомились с патрицанкой, одетой шитый долматик. Как вдруг послышался звонок. Я подумал, что это мальчик из булочной со своей корзинкой. Но дверь в обитель книг открылась,